Глава 10 мэт позвонил в отдел криминалистики и поговорил с его начальником, доктором Грэмом Харвудом. Он хотел знать, удалось ли идентифицировать непонятный след на дверце кухонного шкафчика в доме на Вестгейт. У него появилась новая теория после разговора с Мэри соутер «Это лак для волос», – сообщил Грэм Харвуд. Мы также нашли волос, светлый, и пару отпечатков пальцев. Но как там оказался влаг для волос? Хотя это хорошая новость. Появится подозреваемый, и сможете проверить на соответствие. Я перешлю фотографии отпечатков тебе на почту. Сейчас мы просеиваем пепел и мусор из подвала. Может, еще что-то найдем. Теперь они продвинулись вперёд. Мэри соутер активно пользовалась косметикой. Если лак для волос и отпечатки пальцев принадлежат ей, то это доказывает её присутствие на месте преступления. А её спор с Поттером показывает, что она там находилась как раз в нужное время. «Я думаю, что она сидела на столешнице, отклонилась назад и коснулась волосами дверцы», высказал своё мнение мэт «Да, скорее всего». «Более того, если она сидела на той столешнице, то она как раз могла нанести ту рану, так-то она гораздо ниже его ростом». Мэт положил трубку телефона на рычаг и повернулся к Кейт, которая что-то усиленно искала. «Как насчёт небольшого перерыва? Я собираюсь в агентство недвижимости за Мэри Солтер». Кейт улыбнулась и схватила пальто со спинки стула. В этом доме за последние шесть лет сменились десятки жильцов. Или пары, или одинокие люди, но все работающие. Никаких семей. Вам не кажется это странным? Вообще-то это дом, который больше подходит для семьи. Что-то о ком-то из них известно? Спросил Мэтт. Пока нет, я все еще работаю над списком. Среди них есть молодые женщины. Не похоже. Когда они приехали в агентство недвижимости, там сидела одна Мэри Соутер. Она была явно не рада их видеть, в особенности, когда Мэт попросил ее проехать с ними в участок, чтобы ответить на дополнительные вопросы. «А здесь нельзя? У меня полно бумажной работы. Агентство закрывается в конце недели. Если я сейчас брошу работу, я не успею все сделать». «Простите, но мы не можем ждать». Она посмотрела на него с ненавистью. Я вам рассказала всё, что знаю. Что вам ещё нужно? У нас появились новые доказательства. И оказывается, что вы находились на месте преступления примерно тогда, когда оно было совершено. Вы можете позвонить своему адвокату, если хотите, и пригласить его в участок, чтобы присутствовал при допросе. Предложил Мэтт. У неё округлились глаза. Подойдёт и ваш дежурный. Мне скрывать нечего». Мэри Соутер сидела вместе с Кейт на заднем сидении автомобиля Мэтта. Выглядела она угрюмой и не произнесла ни слова на всем пути до полицейского участка в Ходдерсфилде. «Я сейчас позову дежурного адвоката». Мэт кивнул одному из полицейских в форме и попросил проводить Мэри Соутер в помещение для допросов. «Все-таки она?» – спросил Телбот Дайсон, который видел, как они заходили с Соутер. Она не сказала нам правды про тот день, когда убили Рональда Поттера. Это совершенно точно. У нас есть данные экспертизы, доказывающие, что она заходила в дом. Соседка слышала, как они с Поттером ругались, а также видела её. Я хочу знать, что она там делала и почему изначально не сказала правду». «А с костями что?» – спросил Телбот. Это совсем другое дело. Доктор Биби всё ещё с ними работает. Получается не так быстро, как с другим телом. Насколько мне известно, у Карлайла уже опознанный труп. Да, тут нам повезло. Рентген показал старые переломы руки и рёбер. Сестра Эйнели подтвердила, что он их ломал. И часы она узнала. Это был подарок их родителей, когда ему исполнился 21 год. А что с ДНК для абсолютной точности? Спросил мэт «Никаких шансов. Нужны долгие недели всяких тестов, если вообще что-то получится. Его облили бензином и подожгли. Тот, кто это сделал, явно не хотел, чтобы его опознали». «Но почему? И почему он тогда не снял часы? Как такое могло получиться?» «Скорее всего, что не заметил. К тому же, Пол Эйнли не был законопослушным гражданином. Кто стал бы искать этого уголовника?» Мы-то все еще одолевали сомнения. «А что-нибудь ещё нашли, что помогло бы его опознать?» «В багажнике лежала красная женская сумочка, пустая, но не обгоревшая». «Его жены?» – спросил Мэтт. «Она утверждает, что нет. Сейчас она у криминалистов». Телбот сменил тему. «Если поттер и убила эта женщина, но к костям она не имеет никакого отношения, то твоя теория о доме летит ко всем чертям». Он был прав. Судя по уже найденному Мэттам, оснований для убийства Поттера не было. Мотив должен быть связан с домом и находкой из подвала. Но какое отношение к этому имеет Мэри Соутер? Мэтт достал с кармана телефон и позвонил Лили. «Ты можешь съездить к Дон Бенсон? Спроси её о доме и о том, кому она рассказывала про планировавшиеся переделки. Также спроси про её звонок в агентство недвижимости в тот день», — ответила молодая женщина или Мэри Соутер. «Вы всё неправильно поняли. Я никогда бы не принесла вреда Рональду. Я... Я...» «Что, мисс Соутер, вы любили его?» Женщина фактически покраснела. «Я этого не говорила». Заметила она. «Хотя он мне нравился. Характер у него был дрянной. Он был уже в годах, но и я не становлюсь моложе. Когда-то у нас были отношения. Я пыталась убедить его попробовать еще раз. Я точно не хотела, чтобы он снова попал в лапы этой хищницы, которую интересуют только деньги». «Кого вы имеете в виду?» – спросил Мэт. «Фрэнсин, его бывшую жену». «Почему вы считаете, что это могло случиться?» Она его донимала, звонила ему, просила о встрече. Рональд говорил мне, что она ему надоела. Она хотела, чтобы они снова жили одной семьёй. Она считала, что так будет лучше для ребёнка». мэт покачал головой. Он не верил ни одному слову. Она не сказала ничего подобного. «Разве она станет это говорить? Фрэнсин хитрая и хваткая, и у неё были свои причины, но они не имели никакого отношения к чувствам к Рональду». Вы поехали в дом на Вестгейт. Что там произошло? Я решила поговорить с Рональдом там, потому что в офисе есть лишние уши. Вот этот день работала Джулия, да и люди к нам постоянно заходят. Уединиться нельзя. Я приехала, и мы начали ругаться. Я сказала ему, что считаю его дураком, раз он верит болтовне Фрэнсин. Он ведь согласился поехать в ее дом, поужинать и провести вечер, играя с Даниэлем. Заполучив его туда, она бы сделала все так, как хотела. Рональда был хорошим человеком, но он не мог устоять перед симпатичной мордашкой. Фрэнсин вертела им, как хотела. – А вы знаете, почему Фрэнсин хотела его вернуть? «Из-за денег, из-за чего ещё-то? Он и не был симпатичным, Фрэнсина в два раза его моложе». «Кто ведёт бухгалтерию в компании?» «Смитс, они работают рядом с нами, на той же улице, над цветочным магазином». «Подготовьте мне копию последнего бухгалтерского отчёта, не помешает на него взглянуть». В дверь заглянул полицейский в форме и вручил эту записку. В участок звонила Лилия, ей требовалось с ним срочно поговорить. «Простите, мне нужно выйти на минутку, я скоро вернусь». Сказал он Мэри и адвокату. Он отправился в оперативный штаб и позвонил Лили. «Я только что говорила с семейной парой через два дома от нашего. Они тоже помнят, как видели Мэри Солтер. Но была ещё одна посетительница. Через несколько минут после сотер приехала молодая женщина на красной спортивной машине. Она зашла в дом, находилась там минут десять, потом уехала. Судя по описанию, это Фрэнсис Поттер». Значит, обе женщины оказывались на месте преступления вместе с Поттером. В таком случае могла Мэри Соутер говорить правду. Может, Поттера убила Фрэнсин? И это ещё не всё. Соседка сказала мне, что последними в доме жили две девушки. Она думает, что потом к ним присоединилась ещё и третья. К сожалению, никаких фамилий она не знает. Спасибо, Лили. Я поговорю о них с Соутер. Проблемы? – спросил Телбот. Мэт стояла в коридоре, пытаясь понять, что всё это значит. «На месте преступления были две женщины, бывшая жена и секретарша. Поттер ругался с одной из-за другой. Я пытаюсь решить, которая его убила, если вообще это был кто-то из них». Мэт почесал голову. «Это не согласуется с находкой из подвала. Я уверен, что смерть Поттера в меньшей степени связана с этими женщинами, и в большей – с домом». Кроме того, поговорив с ними обеими, я не представляю, как бы они его убили. Мне кажется, что обе не способны на убийство. «Ты сейчас допрашиваешь секретаршу?» Мэтт кивнул. «Отправь ее домой под обязательство явиться к нам по первому требованию. Возможность у нее была. А что с мотивом?» «Мотива нет. Внезапная вспышка ревности к бывшей жене. Но я просто не могу представить Мэри соутер хватающий нож и всаживающий его в тело Поттера. Да и если бы она это сделала, Фрэнсин в любом случае нашла бы труп на полу. Она бы не стала молчать, а подняла тревогу». «Как я тебе уже сказал, отпускай под обязательство явиться в полицию в связи с продолжением расследования. Съезди к бывшей жене и поговори с ней, как она объяснит своё появление там». Мы отвернулся в помещение для допросов. Вы можете идти домой, мисс Соутер, но только пока. И перед тем, как уйти, расскажите мне про последних арендаторов, молодых женщин. Вы знаете их фамилии? Каких молодых женщин? Вы ошиблись. Последним дом арендовал один мужчина, бизнесмен. Вы можете это проверить. У нас другая информация. В любом случае, сообщите мне данные этого последнего арендатора.